Глава 4. Я ожидал найти спасение, но вместо этого дверь, подавшаяся навстречу, открыла лишь темноту. Впереди была каморка или огромное помещение, или выход, или только короткая отсрочка нашей смерти. Да и ещё свежи в памяти были воспоминания о подвалах, полных людоедов. Тогда у меня был лазер и пистолет. Чёртов пистолет. который, скорее всего, умыкнул кто-то из жителей убежища. Найду и четвертую. А ты что? Всё ещё нетрезвым голосом проговорила Алёна. Разве не видишь в темноте? Я думала, что ты прямо киберчеловек, суперсолдат, а ты? Теперь я услышал нотки разочарования. Ладно, пошли. И темноту внезапно разрезал лучик света. крохотный, от маленького карманного фонарика на мизинчиковой батарейке. Но этого было достаточно, чтобы светить нам под ноги и определять направление. Ведь мы действительно попали в помещение при баре, но довольно большое и лишь отчасти разоренное. Значит, здесь был другой вход, который нашли мародёры, но не нашли бандиты, что сейчас на нас напали. Дверь закрылась сама собой. Массивная, поставленная не слишком аккуратно в дверной проём, она под действием силы тяжести вернулась на своё место, устранив немногочисленные отсветы пламени. В плюс ситуации я мог записать и то, что в помещении не проникал дым. Значит, мы могли бы пересидеть здесь, как минимум пару часов, пока не прогорит всё, что может сгореть в баре. Я хотел предложить это Алёне, которая уверенно шагала с первой прочь от двери, а затем, когда она оказалась у противоположной стены, свернула влево и решил не предлагать глупостей. Почему ты свернула влево? – спросил я, выразив некую степень глупости как раз этим вопросом. Потому что захотела, – огрызнулась девушка. Дверищу, ты можешь свернуть вправо, если хочешь, вдруг найдешь выход быстрее. Здание вздрогнуло ещё раз, как будто бы оно проседало, опускалось под землю, но почему-то в этот раз дрожало всё вокруг, но не пол под ногами. Мне это совсем не нравилось. К тому же Кирилл выразил мои опасения более чётко. По звуку слышу, что здание дрожит, но не дрожит твоё изображение. Это очень плохо. Предлагаешь мне дрожать вместе со всем остальным? Ты бы лучше помог. Да с кем ты там говоришь? Алёна обернулась и едва не ткнула меня фонариком в лицо. Какая разница? В тон ей отозвался я. Хочешь, и ты поговори с сама с собой? Псих. Вот тут я с ней согласен, вернулся ко мне Кирилл. Ты бы лучше выход искал, то что здание дрожит, а ты это не ощущаешь или ощущаешь очень слабо? Говорит о проблемах в связке конструкций. Проще давай, рявкнул я, не сдерживаясь. Псих и псих. Я видел, как девушка дернула плечами, и на фоне слабого луча света мне даже показалось, что со временем он стал еще менее заметным, чем прежде. Или же этот дым все-таки проникал в помещение. Раз проникал, значит его сюда затягивало. Есть движение воздуха. И выход где-то тоже есть. Проще, кошлянул наш техник. Монолит уже не совсем монолит, так что здание может не рухнуть. Здорово, пробурчал я. На этот раз как можно тише, да еще и под отстав от Алёны. И что это все-таки значит? Ну, Кирилл замялся. Здание может не рухнуть, а перекрытия могут сесть прямо тебе на голову. утешил. Это вроде бы и называется рухнуть. Разве нет? Может, ты заткнёшься уже? Не выдержала девушка. Давай найдём выход и пойдём каждый своей дорогой. Надоело мне уже это всё. Ни выпить, ни нормально пройтись. О, кажется, дверь. Выход нашёлся. Всё, давай-ка. Она толкнула дверь плечом и выскочила наружу. Я поспешил дальше, пока не закрылся источник спасительного света, ускорился и, вылетев из здания, врезался в Валёну. Та, устояв на ногах, удержала меня, но перед глазами у меня был не только живописный вид на городские развалины, но ещё и трое бандитов. Двое сжимали чёрные стволы, на вскидку явно что-то из классики боевиков, то ли Глоки, то ли что-то очень похожее, угловатое, матовое. Ну хотя бы не так страшно, как если бы это были внушительные автоматы армейского калибра или что похуже. Что делать будем? Алёна чуть повернула голову, чтобы я лучше её слышал, но мне было совсем не до её слов. Сработал рефлекс защитить. Но в идеале с бронёй должно быть ещё и пальто. А итальянская шерсть далеко не броня. Я схватил девушку подмышки и развернул на собой их так, чтобы прикрыть её собой. При этом мне удалось передвинуть её на весу на полностью вытянутых руках. Неудачный манёвр завершился тем, что я оказался спиной к паративнику. Но выстрелов не последовало. На меня смотрела пара тёмных удивлённых глаз. их обладательница, как и все остальные, не ожидала такого расклада. Я же потянулся к пистолету, уже готовый схватить его, развернуться и свалить всех как можно быстрее. "Это ты как так?" раздался удивлённый возглас. "В ней же не 40 кг. И это. Стой, не поворачивайся, а то пристрелим. А может, ты стрелять умеешь?" тихонько спросил я. Я не промажу, если ты об этом, но они могут попасть в тебя. И что? Лукаво подмигнул я, уверенный в своей броне рубашки на триста процентов. Но все же проверил пальцами знакомые пуговицы. Все в порядке. Нет, нет, не буду. Будешь. Я старался звучать максимально убедительно. Псих! Повторил Кирилл ее слова. Считаю до трех, а потом ты стреляешь. Левый, правый, посередине только если к нам побежит. Пояснил я. Э, э, что это вы там? Кто-то из строиц и пальнул в воздух. А ну молчать! Чего вы там языками чешете, суки? У меня уже в трубочку свернуться, если я это буду слушать дальше. Притворно взмолился я. Девушка икнула. Но потом едва заметный её подбородок качнулся вниз. Вот и отлично, руку. Её пальцы коснулись моих, холодные, прошлись по ладони до рукоятки пистолета. Только не ниже, предупредил я, и она на этот раз коротко хихикнула. Так, развернулись, заткнулись и меткий выстрел оглушил меня, но заткнул бандита. К несчастью, Алёна целилась во второго очень долго. За спиной бахнул пистолет, и пуля, чувствительно ткнувшая между лопаток, заставила меня дёрнуться. Девушка ойкнула, если не ахнула, перевела оружие на другого и прежде чем он успел выстрелить снова, спустила курок вновь. Моментально опустила руку с пистолетом и попыталась меня поддержать, думая, что я сейчас упаду. Пришлось не оправдать ее ожиданий. Я отобрал у нее грач и развернулся в сторону третьего. Тот и не думал убегать, но стоило мне шагнуть в его сторону, выронил широкий нож, больше похожий на целый тисак для мяса. Ну, я развернулся, что дальше? спросил я, вскинув руку с пистолетом. Противник, парень с русыми волосами, видом сильно младше меня, да еще и ниже на пол головы. Тут же бросил нож в снег. Позади протяжно застонало здание. Я обернулся. С дальней стороны валил густой дым. Останки здания стояли ровно, не покачиваясь, с видом, что они могут простоять здесь до скончания лет. Когда я снова посмотрел на парня, бросившего нож, тот уже улепётывал. Я не собирался миндальничить и пустил ему пулю вслед. Русаваловцев скинул руки, пролетел пару метров и зрелищно зарылся в сугроб, вызвав падением волну снега. Я уже хотел выдохнуть, но четвёртый, подстреленный мной, явно ещё был здесь. Каково же было моё удивление, когда он вывернул из-за угла хромая, но с окровавленной повязкой из грязной ткани, наскоро наложенной на бедро. Ой! Он ухватился за угол здания и бегло посмотрел на тела у моих ног. "Ой", добавил он ещё раз. И здание сложилось ему на голову.